Мысли об этой семье причинили боль. И не только от стыда за то, что он отвлекся и чуть было не бросил их на произвол судьбы. Просто пока Уильям был с Эндикотами, пока проникался их бедами, он забыл о ноше, которая тяжким камнем лежала на душе. Забыл о том, кто он такой на самом деле. Что бы сделала Анна Эндикот, узнав его тайну? А ее родители? Даже, хотя нет. Невзирая на подавленное настроение, Уильям улыбнулся. Вряд ли Пеги Энди-кот лишит его своего расположения, даже если он скажет, что в тайне обчищал карманы или является каннибалом. Зато все остальные его знакомые, Эндикота – лишь одна из семей лоялистов, которые принимали его в своем доме в Филадельфии. Уильям не попрощался должным образом ни с кем из тех, кто остался в городе. Слишком стыдно смотреть им в глаза, зная правду. Он обернулся, индикотов был уже едва видно. Они сидели на траве тесным кружком и что-то ели. При виде их дружного семейства Уильям ощутил резкую боль. У него никогда не будет хорошей семьи, даже если он женится на женщине такого скромного происхождения, как Анна Эндикот. Ее отец может разозлиться, потерять богатство и свое дело, ее семья может обнищать Но они все равно останутся теми, кто они есть, такими же отважными и гордящимися своим именем. Не то, что он. Его имя ему не принадлежит. Пробираясь сквозь толпу беженцев, Уильям нехотя признался себе, что все равно может жениться. Но лишь на женщине, которой от него нужны только титулы и деньги, однако жениться, зная, что твоя жена тебя презирает и что ты передаешь порченную кровь своим сыновьям. Мрачную вереницу мыслей оборвало появление небольшой группки ремесленников. Они плелись за большой повозкой, в которой, скорее всего, лежали их инструменты – Уильям кинулся к ним, словно волк на стадо перепуганных овец и безжалостно оттеснил от остальных толстого каретника. Угрозами подкупом он заставил его усесться на гота позади себя и поскакал со своей добычей к индиготам. Их благодарность утихомерила его смятение и Уильям снова развернул коня на север. Главе армии, лагерю И своему ужину. Поглощённый мыслями о жареном цыплёнке с подливкой, он ел вместе с приближёнными Клинтона, которых кормили очень хорошо, Уильям не сразу заметил, что рядом с ним едет ещё один садник. «Поделишься мыслями?» – произнёс приятный, смутно знакомый голос. Уильям повернулся, и его взгляд уперся в улыбающееся лицо Денниса Рэндала Эйзекса. К Рэндалу Эйзексу Уильям относился со смесью раздражения и любопытства. Полтора года назад тот исчез, бросив Уильяма в Квебеке зимовать среди монахинь. Этот опыт помог ему улучшить знания французского и охотничьи навыки, но не характер. «Капитан Рейнольд Айзакс», – холодно сказал Уильям. «Капитан», – лучезарно улыбнулся ему, ничуть не смущенный неприветливым тоном. «Просто Рейнольд!» Эта фамилия моего отца, если помнишь, вторая часть моей фамилии была всего лишь данью вежливости моему отчиму. Но поскольку старик приказал долго жить, он пожал плечом, давая ему время прийти к правильному заключению, что по-еврейски звучащая фамилия не такое уж подспорье для амбициозного офицера». «Странно, что ты здесь!» – жизнерадостно продолжил Реннольд. «Так, словно они с Уильямом последний раз виделись на балу прошлым месяцем. Ты ведь был в Саратоге с Бергойном!» Рука Уильяма стиснула поводье но он терпеливо объяснился. «Раз так в двадцатый уж, наверное!» Р Реннольд вежливо кивнул. «Все лучше, чем катить траву в Массачусетсе», – заметил он, бросив взгляд на беженцев, мимо которых они проезжали. «Не думал вернуться в Англию?» «Нет», – озадаченно ответил Уильям. «Чего ради? Во-первых, вряд ли это возможно по условиям сдачи. Во-вторых, зачем это мне?» «Нет, правда, зачем?» – вдруг заныло сердце. Уильям даже не задумывался о том, что ждет его в Англии, в Хеллотере, в Элсмире, в Лондоне, если уж на то пошло. О, Боже! «Неправда, зачем?» — сказал Рэндалл невольно вторе его мыслям. Голос его звучал задумчиво. «Ну, наверное, за тем, что здесь тебе трудно отличиться». Он глянул на пояс у Уильяма, на котором не было оружия, и тут же отвел взгляд, словно вид был позорным. Впрочем, так и есть. «И чем же, по-твоему, я могу там заняться?» с трудом сдерживая гнев, спросил Уильям. «Ну, ты же граф!» – заметил Рендел. У Уильяму кровь бросилась в лицо, но он смолчал. «А у тебя есть место в палате лордов?» Почему бы не воспользоваться им? Займись политикой. Вряд ли это запрещено условиями сдачи. Ты ведь не станешь снова вступать в армию, а уехать туда тебе ничто не мешает. Я никогда об этом не думал. Как можно вежливее ответил Уильям. Уж чем-чем, а политикой он и правда никогда не занимался, разве что политикой притворства. Рэндал вежливо кивнул, по-прежнему улыбаясь. За это время он ничуть не изменился. Скорее симпатичный, чем красивый, стройный, но не худощавый, ящный в движениях. На лице постоянное выражение участливой доброжелательности и ни следа пудры на зачесанных назад темных волосах. Он остался почти прежним. Зато Уильям изменился. Он повзрослел на два года, набрался опыта и теперь с удивленным удовлетворением осознал, что Рентал играет с ним, как кот с мышью. По крайней мере, пытается играть. «Наверное, есть и другие возможности», — сказал Уильям, направляя коня в объезд, образовавшейся посреди дороги огромной лужи. Конь Рэндалла замедли вступил в лужу. Рэндалл спокойно сидел в седле и даже не пытался перекричать шум. Выбравшись из лужи, он нагнал Уильяма и продолжил разговор. «Возможности? Что ты задумал?» Голос его звучал заинтересованно. Возможно, интерес даже был искренним. Но с какой целью он спрашивает?» «Ты, разумеется, помнишь капитана Ричардсона?» – равнодушно спросил Уильям, глядя в лицо Рэндаллу. Тот слегка поднял бровь, но больше никаких эмоций прозвучавшее имя в нем не вызвало. Разумеется, Ты недавно его видел?» «Да. Пару дней назад». Уильям больше не злился, он с интересом ждал, что Рэндалл на это скажет. Ошеломлённым Рэндал не выглядел, но миролюбивое выражение сошло с его лица. Уильям ясно видел, и от этого по коже бежали мурашки, что Рэндал колеблется. То ли спросить напрямую, что хотел Ричардсон, то ли избрать иную тактику. «Лорд Джон сейчас сэром Генри?» – поинтересовался Рэндал. Уильям от неожиданности моргнул, но скрывать правду причин не было. «Нет, с чего вдруг?» Рэндалл вновь поднял бровь. «Так ты не знаешь? Пол герцога Пардлоу сейчас в Нью-Йорке!» «Правда?» – поразился Уильям, но тут же постарался взять себя в руки. «Откуда ты знаешь?» Рэндалл отмахнулся холеной рукой, словно ответ не имел значения. Может, так оно и есть. Сегодня утром Пардлоу уехал из Филадельфии вместе с сэром Генри. Поскольку герцог заставил лорда Джону вспомнить о своем долге перед страной, я подумал... «Что?» — невольно воскликнул Уильям. Вескот дернулся и фрыкнул, и Уильям похлопал коня по шее, однако на миг, спрятав лицо от Рэндала. «Отец сейчас здесь?» «В армии?» «Вчера заходил в филадельфийский дом, его светлости, — пояснил Рэндал, и какая-то странная шотландская женщина, домоправительница, должно быть, сказала, что его светлость отсутствует уже несколько дней. Но если ты его не видел...» Рэндал поднял голову, выглядываясь вперед. «Над деревьями велись струйки дыма». Признак лагерных костров, на которых готовилась еда и грелась вода для стирки. Их запах щекотал ноздри, и желудок Уильяма заручал. А два бегом марш! взревел сержант, и Уильям с Рэндалом подались в стороны, пропуская колонну пехоты. Правда, солдаты в понукании не нуждались. и и без того хотелось как можно скорее добраться до лагеря, поужинать и снять себя на ночь оружие. Впрочем, это дало Уильяму возможность подумать вот о чем. Может, стоит позднее пригласить Рэндала на ужин и попытаться разговорить его, или лучше побыстрее отделаться от этого типа, отговорившись тем, что Уильям должен дождаться сэра Генри. «Но что, если лорд Джон и в самом деле прямо сейчас находится у сэра Генри? А если там еще и дядя Хэл, «Только этого Уильяму не хватало в сложившихся обстоятельствах!» Рэндал явно тоже что-то обдумывал и уже пришел к некоему решению. Он подъехал вплотную к Уильему. Быстро огляделся, не подслушивает ли кто. Наклонился и шепнул. Хочу тебя по-дружески предостеречь, Алсмер. Хотя я понимаю, что у тебя нет причин верить мне. Но все же, выслушай. Если Ричардсон предложит тебе какое-нибудь дело, не соглашайся. Что бы ни случилось, никуда с ним не ходи. А лучше и вовсе с ним больше не говори, если получится. Дёрнул поводья, резко пришпорил коня и галопом помчался в лагерь. Глава пятьдесят первая. Поберушка. Все бы ничего, если б не главная боль. Бог уже почти не болел. Ребро, скорее всего, сломано, но раз уж бежать не требуется, то это не беда. Зато глаз. Поврежденный глаз упрямо отказывался шевелиться, лишь дергался в глазнице, словно что-то его держало. Арбикулярная мышца, кажется, так назвал ее доктор Хантер и не давала двигаться вместе с братом. Это само по себе причиняло боли, выматывало, а еще окружающее вокруг начинало двоиться, а голова раскалываться от боли. Когда у него случались подобные приступы, Джон даже есть не мог. Хотелось лежать в темноте и ждать, пока не облегчает. Когда к вечеру второго дня они остановились, чтобы разбить лагерь, Джон едва мог видеть здоровым глазом и ощущал тошноту. «Вот, возьми!» – он передал свою горячую лепешку одному из солдат – портному из Мористона по фамилии Филипсон. Я все равно сейчас не могу. Будучи не в силах говорить, он умолк и прижал к закрытому глазу ладонь. Под веком полыхали желтые и зеленые круги, мелькали яркие вспышки, но давление ладони на какое-то время облегчило боль. Оставь ее на потом, Берт. Филипсон сунул лепёшку в сумку Грея, наклонился и при свете костра принялся вглядываться в его лицо. «Тебе нужно чем-нибудь прикрыть глаз, не три его, а то он уже красный, как чулок шлюхи. Погоди-ка!» Он снял свою поношенную шляпу, достал из-за пазухи маленькие ножницы и вырезал из полей шляпы аккуратный кружок обмазал его края еловой смолой и привязал глазницы Грея не первой свежести носовым платком, выпрошенным у другого ополченца. Весь отряд собрался вокруг Грея, выражая искреннюю заботу, предлагая еду и выпивку, обсуждая, где можно найти хирурга, который пустит Грею кровь. Грей, ослабший от боли и усталости, Чувствовал, что-то выглядит заплачет. Собравшись силами, он поблагодарил ополченцев, и они наконец-то разбрелись по своим местам. Глотнув крепкого спиртного из фляжки Джекобса, Грей сел на землю, закрыл здоровый глаз, положил голову на бревно и принялся ждать, когда утихнет боль в висках. Невзирая на телесные неудобства, Дух его пребывал в покое. Окружавшие его люди не солдаты, Да что там, их даже войском не назовешь, Но они заняты общим делом И заботятся друг о друге. А это Грей понимал и любил. Мы несем свои потребности и желания тебе, Господь всемогущий, И молим тебя благословить наши деяния. Преподобный Вудсворт читал молитвы. Он делал это каждый вечер, и кто угодно мог присоединиться к нему, если не был занят разговорами, каким-нибудь мелким ремонтом или заточкой оружия. Грей знал только, что они сейчас где-то на северо-востоке от Филадельфии. Время от времени им встречались курьеры на лошадях И путанные обрывки новостей И различные домыслы перепрыгивали от них на отряд точно блохи Грей понял, что английская армия направляется на север Сомнений нет в Нью-Йорк А Вашингтон и его войска оставили Беллифордж И нападут по пути на Клинтона Но никто не знает, где именно. Воска собираются где-то в местечке под названием Коруэлл Ферри. Возможно, там им и скажут, куда идти. О своем будущем Грей не задумывался. Он с легкостью мог бы сбежать под покровом темноты. Но какой в этом смысл? Бродя по округе, которые стекаются отряда ополченцев и регулярной армии, он гораздо сильнее рискует снова попасть к полковнику Смиту, который может его сходу повесить, чем оставаясь с отрядом Бузфорда. Опасней может стать, когда они все-таки присоединятся к войскам Вашингтона. Но крупные армии не могут ни спрятаться друг от друга, ни остаться незамеченными. Если Вашингтон подойдет близко к Клинтону, тогда Грей дезертирует. Если это, конечно, можно назвать дезертирством, и сдастся англичанам. В этом случае он рискует только быть подстреленным, излишне бдительным часовым прежде, чем его опознают.